Необходимое заложил в ломбард. В квартире голые стены, а на нем последний форменный сюртук на затерканная шинелька с царским орлом на медных пуговицах. На приходила мысль о петле. Никогда не думал, что дойдет до такой жизни. Вот награда за честную службу на боевые раны. «Как быть? Что делать?» В июне 1812 года, когда Наполеон двинул войска на Россию, Иван Никитич подал рапорт о зачислении в армию. Все же боевой капитан военное дело знает, еще может послужить делу в столь грозный час. Отказали. Куда же брать такого хворого? И вот тут ты повстречал скобелю царского камердинера Рудковского. Повстречал на Невском случайно в толпе. Тот в первый миг не узнал его. Ты ли Иван Никитич? Какой недуг на тебя свалился? У тебя была беда, теперь ко мне пришла, Павел Антонович. В пору руки накладывать. И он рассказал о своем горе. Так в армию иди. Сейчас такие молодцы там очень нужны. Пытался, не берут. Как увидели это, протянул он искромственную руку. Так на попятную. Ах ты боже, горестно покачал головой камердинер. Ну как же тебе помочь? Приходи ко мне вечером, что-нибудь придумаем. И придумали. У оказался знакомый, жена которого находилась в приятельских отношениях с женой Михаила Илларионовича Кутузова. «Возьму-ка задачу на себя. Завтра непременно свяжусь с Елизаветой Петровной. Пусть она передаст просьбу жене главнокомандующему. Хотя и мало надежды, но возможность нельзя упускать». Письмо попало в руки жены Кутузова, Екатерины Ильиничны. Она посочувствовала неудачнику-капитану, написала супругу записку. Что в ней писала, одному Богу известно. Но только Рудковский вручил ее Ивану Никитичу со словами «Лети в царево займище, там, Михаил Иларионович, передашь ему, да поможет тебе Бог и главнокомандующий». Кобелева назначили в канцелярию Кутузова титулярным советником. Возможно, он так бы и остался до конца войны в этом неприметном чине, если бы не случай. Однажды нужно было написать документ на высочайшее имя. Писарь канцелярии, промучившись весь день, вечеру представил его главнокомандующему на подпись. Тот долго и внимательно читал, потом в неудовольствии дернул плечом и оттолкнул бумагу. «Не подпишу. Нет ясности мысли, и штиль не тот. А уж на дворе они терпеливо били копытами фельдъегерские кони. «Дозвольте, Ваша Светлость, мне попытаться», — предложил услуги Скобелев. «Вам?» «Вы-то когда-либо писали подобное?» «Никак нет. Но я попробую, постараюсь. Но нужно быстро, не то запоздаем с доставкой». Иван Никитич знал, что Кудузов не только был весьма умудрен в военных и житейских делах, но и слыл тонким дипломатом. угодить ему непросто. Знал и все же решился». Переделанная им записка легла на стол главнокомандующего. Тот стал читать, лицо просветлело. Очень хорошо. Просто, ясно и весьма кратко. После этого случая Иван Никитич, порой не без помощи служившего в канцелярии поэта Жуковского, писал важные документы. А после сражения при Бородино Где он выполнял обязанности адъютанта главной команды, еще был произведен в майоры.